Глава 32 На пятый день приезда Иван Ильич получил из Петрограда казенный пакет с назначением немедленно явиться на обувский завод в распоряжении главного инженера. Радость по поводу этого, остаток дня, проведенный с Дашей в суете по городу, торопливое прощание на Николаевском вокзале, затем купе второго класса с сухим теплом и пощелкивающим отоплением, и неожиданно найденный в кармане пакетик, перевязанный ленточкой, и в нем два яблока, шоколад и пирожки, все это было как во сне. Иван Ильич расстегнул пуговки на воротнике суконной рубахи,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 Слов он не помнил никаких, и постоянный запах яблока, когда он наклонялся к ней или целовал ее руку. Садом, Садомский город!» — сказал старичок. «Три дня прожил у вас на Кокором подворье и насмотрелся». Он раздвинул ноги, обутые в сапоги высокие калуши, и плюнул. «На улицу выйдешь, люди туда-сюда!» «Что такое? По лавкам бегают, на извозчика гоняют!» Торопится, какая причина, а ночью свет, шум, вывески, все это вертится, крутится, народ валит валом, чепуха, бессмыслица, господи, да, это Москва, отсюда земля пошла, а вижу я что, бесовская, бессмысленная беготня, вы, молодой человек, в сражениях бывали раненые, Это я сразу вижу. Скажите мне, старику, неужели за эту суету окаянную у нас там кровь льется? Где Отечество? Где вера? Где царь? Укажите мне. Я вот за нитками сейчас в Петроград еду. Да провалить они эти нитки. Тьфу, глаза бы не глядели. С чем я в Тюмень вернусь? Что привезу? Нитки? Нет, я не нитки привезу. «А приеду, скажу, люди, пропали мы все, вот что я привезу». «Попомните мое слово, молодой человек, поплатимся за то именно, что там, где человеку нужно тихо пройти, он раз тридцать пробежит. За эту бессмыслицу отвечать придется». Стречок опираясь на колени, поднялся и опустил шторку на окне, за которым в темноте летели провозные искры огненными линиями. Бога забыли, и Бог нас забыл. Вот что я вам скажу. Будет расплата, ох, будет расплата жестокая. Что ж вы думаете, немцы нас, что ли, завоюют? Спросил Иван Ильич. Кто их знает, кого Господь пошлет от того и примем муку. Послушайте, у меня, скажем, в лавке молодцы начали безобразничать. Потерплю, потерплю. Да ведь одному по затылку, другому за шей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 и строго поблескивая очками, потряхивался в углу серой койки. Иван Ильич вышел из купа и стал проходя окна, почти касаясь тетла лицом. Сквозь щелку проникал свежий, острый воздух, за окном в темноте летели, перекрещиваясь, припадали к земле огненные линии. Проносилось иногда серое облако дыма, постукивали послушно колеса вагонов, вот завыл протяжный паровоз, заворачивая светил огнем из топки черной конуса елей, они выступили из темноты и пропали. Простучала стрелка, мягко колыкнулся вагон, мелькнул зеленый щиток фонаря, и снова огненным дождем понеслись вдоль окна длинные линии. Глядя на них, Иван Ильич внезапный, Потрясающей радостью почувствовал во всю силу все, что случилось с ним за эти пять дней. Если бы он мог рассказать кому-нибудь это свое чувство, его бы сочли сумасшедшим. Но для него не было в этом ничего ни странного, ни безумного, все необыкновенно ясно. Он чувствовал, в ночной темноте движутся, мучаются, умирают, миллионы миллионов людей. Всем этим миллионам миллионам кажется, будто они живые люди, но они живы лишь условно, и все, что происходит сейчас на Земле, условно, почти кажущееся, настолько почти кажущееся, что если бы он, Иван Ильич, сделал бы еще одно усилие, все бы изменилось, стало иным. И вот среди этого кажущегося существует живая сердцевина этого Ивана Ильича, пригнувшаяся к окну фигура. Это возлюбленное существо. Оно вышло из мира теней и в огненном дожде мчится над темным миром. В нем сильно в божественной радости бьется сердце. Бежит сок любви, живая кровь. Это необыкновенное чувство любви к себе – Продолжалось несколько секунд. Он вошел в купе, влез на верхнюю койку, поглядел, раздеваясь на свои большие руки, и в первый раз в жизни подумал, что они красивы. Он закинул их за голову, закрыл глаза и сейчас же увидел Дашу. Она взволнованно, влюбленно смотрела ему в глаза. Это было сегодня, в столовой. Даша заворачивала пирожки. Иван Ильич, обогнул стол, подошел к ней и поцеловал её в теплое плечо. Она быстро обернулась. Он спросил, «Даша, вы будете моей женой?» Она не ответила и только взглянула. Сейчас на койке, видя Даш на лицо и не насыщаясь этим видением, Иван Ильич также в первый раз в жизни почувствовал ликование восторг от того, что Даша любит его, от того, у кого большие и красивые руки. Сердце его отчаянно билось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 Озлобленного и робкого не осталось и в помине. Рабочие зарабатывали хорошие деньги, читали газеты, ругали войну, царя, царица, Распутина и генералов. Были злы и все уверены, что после войны грянет революция. В особенности злы были все на то, что у городских пекарнях в хлеб начали примешивать труху, и на то, что на рынках по несколько дней иногда не бывало мяса, а бывало так вонючее, картошку привозили мерзлую, сахар с грязью, и к тому же продукты все воздорожали, а лавочники, скоропогачи и спекулянты, нажившие на поставках, платили в это время по 50 рублей за коробку конфет по сотне за бутылку шампанского и слышно хотели смиряться с немцем. Сочисляясь на завод... Иван Ильич получил для устройства личных дел трёхдневный отпуск и все это время бегал по городу в поисках квартиры. А чуть ли он не представлял себе, для чего ему нужна квартира. Но тогда, уже в купе, он сообразил, что ему необходимо снять изящную квартиру с белыми комнатами, с синими занавесками, с чисто вымытыми окнами. Он пересмотрел десятки домов, ему ничто не нравилось. То была стена напротив, то обстановка слишком... А ляповато, то чересчур мрачно, но в последний день неожиданно он нашел именно то, что представилось ему тогда в вагоне. Пять небольших белых комнат с чисто вымытыми окнами, обращенными на закат. Квартира эта в конце каменно была дороговата для Ивана Ильича, но он ее сейчас же снял и написал об этом даже. На четвертую ночь он поехал на завод. На черном отугленной грязи дворе горели на высоких столбах фонари. Дым из кирпичных труб сыростью и ветром забивало к земле. Желтоватый и душный гарью был насыщен воздух. Сквозь полукруглые огромные пыльные окна заводских корпусов было видно, как крутились бесчисленные шкивы и ремни трансмиссии. Двигались чугунные станины станков, сверля стругая, обтачивая стали бронзу, вертели вертелись, вертелись Вертикальные диски штамповальных машин В вышине бегали, улетали в темноту каретки подъемных кранов Розовым и белым светом пылали горни Сотрясая землю короткими ударами Ходила гигантская крестовина правого молота Из низких труб вырывались в темноту сырого неба Столбы пламени Человеческие фигуры неспеша двигались среди этого скрежета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 Струка зевая, помотал головой, надвинул глубоко на нечестную голову фуражку и вернулся с Иваном лицом к станкам. — Плюньте, батюшка, не все ли вам равно? Ну, на 23% три убьем меньше людей на фронте. — К тому же ничего сделать нельзя. Станки износились. Ну и к черту. Он оставился у пресса. Старый, коротконогий, рабочий в кожаном фартуке наставил под штамп раскаленную болванку. Рама опустилась, стержень штампа, вошел, как в масло в розовую сталь. Вспыхнуло горючее пламя, рама поднялась, и на земляной пол упал трехдюймовый шрапнильный стакан. И сейчас же старичок поднес новую болванку. Другой молодой, высокий, рабочий, с закрученными черными узками возился у горном. Струков, обращаясь к старичку, сказал «Что, Рублев, стаканчики-то все бракованные?» Старичок усмехнулся, мотнул в сторону редкой бородки и хитро щелками глаз покосился на телегина. «Это верно, что бракованный. Видите, как она работает?» Он положил руку на зеленый от жира столбик, по которому скользил раму пресса. «В ней дрожь обозначается. Это бы чертовину выкинуть давно пора». Молодой рабочий угорно, сын Ивана Рублёва, Васька засмеялся. «Много бы надо отсюда покидать! Заржавела машина!» «Но ты, Васька, полегче!» — сказал Струков весело. «Вот тот, что легче!» Васька тряхнул курчавой головой, и красивое, слегка скуластое лицо его с черными усиками и злыми пристальными глазами осклабилось недоброй и самоуверенно.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 По особенной легкости, с какой в последние дни рублёв уступались с ним в беседу, он понял, что он наш. Это «наше» относилось не к политическим взглядам Ивана Ильича, которые были у него чрезвычайно неопределенными, и не к его прошлому на заводе, а скорее к тому сильному ощущению счастья, какое испытывал всякий в его присутствии. Источник какого-то огромного всем доступного счастья был заключен в Иване Ильиче, и поэтому для всякого он был наш. Ночное ночные дежурства Иван Ильич, часто подходя к Рублевым, слушал, как отец и сын заводили споры. Васька Рублев был социалист, начитанный зол, и только ему говорить, что о классовой борьбе и о диктатуре пролетариата, причем выражался книжно и лихо. Иван Рублев был старобрядец, хитрый, верующий, но совсем не богобоязненный старичок. Он говорил: у нас в пермских лесах по скитам в книгах все прописано. И от самая война, и как от войны будет нам разорение, вся земля наша разорится, и сколько останется народу, а народу останется самой малости, и как выйдет из лесов из одного скита человек, и станет землей править, и править будет страшным Божьим словом. Мистика, говорил Васька подмигивая. Ах ты подлец, невеже, словно хватался, социалистом себя кличен. Какой ты социалист, таничник, сукин сын, я сам такой был. Ему бы итог дорваться, шапку на ухо, рубашку и задрать, в глазах все дыбом лезет, песни орет. Вставай на борьбу. С кем? За что? Баклушка осиновая. Видь, как стричок урожается, указывая на отца большим пальцем, говорил Васька. Анархист самый вредный, в социализме ни ух ни рыл, не смыслит, а мне в порядке возражения каждый раз лезет в зубы. Нет, перебивал Иван Рублев, выхватываясь горно брыжущей искрами баланку. Нет, господа, я, описав ее полукруг, ловко подставлял под опускающийся стержень пресса. Книги вы читаете, а не те читаете, какие нужно Вот, Васька, заладил одно, свобода Свобода ему нужна, а ты возьми ее, схвати дым рукой, вот то-то А смиренства нет ни у кого, об этом они не думают Понятия нет у них, что каждый человек должен быть духом нищий по нашему времени Фу ты, путаницу у тебя в голове, батя с досадой, сказал Васька Адавич кричал, я говорю, революционер. «Да, кричал, тебе что? Я, брат, если что, первый эти вилт схвачу. Мне зачем за царя держаться? Я мужик, я сахуй за тридцать лет, знаешь, сколько земли исковырял. С кашей я стану есть твою свободу. Мне земля нужна, а не эти твои чертовы орешки». Он пихнул собаком в кучу шрапнели на полу. «Революционер! Конечно, я революционер! Мне часть спасения души дорого, или нет?» Васька только плюнул на это, Иван Ильич, засмеявшись, поднялся и потянулся. Ночь подходила к концу. Телегин писал Даше каждый день, она отвечала ему реже. Ее письма были странные точно подернутые литком. Иван Ильич испытывал чувство легонького основы, читая их. Обычно он садился к окну.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 «Милый друг мой», — писала она, — «вы сняли квартиру в целых пять комнат. Подумайте, в какие вы вгоняете себя расходы. Ведь если даже придется вам жить не одному, то и это много. Пять комнат». «А прислуга? Нужно держать двух женщин. Это по нашему-то времени. Кажется, залезть бы в щелку и сидеть там не дышать. У нас в Москве осень, холодно, дожди, просвета нет. Подождем весны».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 Вечером в одно из воскресений инженер Струков заехал за Иваном Ильичем и повез его в красные бубенцы. Кабачок помещался в подвале пропавшим табаком винными и человеческими испарениями. Сводчатый потолок и стены были расписаны пестрыми птицами, голыми ненатурального цвета и сложения женщинами, младенцами с развращенными личками и многозначительными завитушками. Было шумно и дымно. На эстраде сидел маленький лысый человек с дряблыми и нурмянными щеками и перебирал клавиши рояля.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 с перекошенным чехоточным лицом. В углу три молодых поэта кричали через весь подвал «Спой, Костя, спой!». Накрашенный старичок у Раеля, не оборачиваясь, пробовал что-то за педре бежащим голосом, но его не было слышно. Хозяин подвала, бывший актер, длинноволосый, растерзанный, появлялся иногда в боковой дверце, глядел сумасшедшими глазами на гостей и скрывался от третьего дня под утра его жена... Уехала из подвала с молодым гением-композитором прямо на финляндский вокзал. Он пил и не спал третьи сутки. Строкова, захмелевший открушенно, говорил Ивану Ильичу. «Я почему люблю этот кабак?» Такой гнили нигде не найдешь Наслаждения. Посмотри Вон в углу сидит одна Худа, страшна, пошевелиться даже Не может истерия в последнем градусе Пользуется страшным успехом А вон тот с лошадиной челюстью Знаменитый Семисветов Выдернул себе передние зубы Чтобы не ходить воевать И пишет стихи Не раньше кончить нам войну Как вытрем русский штык О шелковой венских проституток Панталоны. Эти стишки у него печатанные, а если не печатанные, чавкой, железной челюстью, лопая человечье мясо, буржуй, жирное брюхо их распорит наш пролетарский штык. Струков хохотнул, опрокинул в горло стакан с крюшуном и, не вытирая нежных, оттененных татарскими усиками губ, продолжал называть Ивану Ильичу имена гостей, указывать пальцем на непроспанные, болезненные, полусумасшедшие лица. Здесь самая сердцевинка зара Зара, Он с удовольствием выговаривал слова. «Отсюда гниль по всей нашей матушке ползет. Вы ведь, Иван Ильич, патриот, я знаю, народник, интеллигент. А вот брызнуть нам всю эту гниль кровушкой, окропить, ха-ха, разбегутся по всей земле». Кусаться станут, как бешеные. «Погодите, дайте срок! Лизнет кровушки, а живет эта сволочь мертвецы! Силу почуют, право свое поверят, как бешеные кинутся разворачивать все начисто! Вот тогда, матушка наша проклятая, лопнет весь мир гнилью окатит, будь ты проклята!» Струков сильно пьянел. Глаза его сухо, весело, странно поблескивали, и ругательством произносил с той же почти нежной улыбкой. Телегин сидел, насупившись. У него кружилась голова от шума и пестроты подвала, от непонятного богохульства Струкова. Он видел, как сначала несколько человек, а затем и все в подвале повернулись к входной двери, разлепил желтые глаза ветеринарный врач, высунулся за стены сумасшедшее лицо хозяина. Полумертвая женщина, сидевшая сбоку Ивана Ильича, подняла сонные веки. И вдруг глаза ее ужили с непонятной живостью, она выпрямилась, глядя туда же, куда и все, зазвенел упавший стаканчик. Во входной двери стоял среднего роста пожилой человек, слегка выставив вперед плечо, засунув руки в карманы. Узкое лицо его с висящей бородой было веселое и улыбалось двумя глубокими привычными морщинами, и впереди всего лица горели серым светом внимательные, умные, пронзительные глаза. Так продолжалось минуту. Из темноты двери к нему приблизилось другое лицо чиновника с тревожной усмешкой и прошептало что-то на ухо. Человек-нехотя сморщил большой нос и сказал, «Опять ты со своей глупостью! Ах, надоел!» Он еще веселее оглянул гостей в подвале, мотнул снизу вверх в черной бородой и сказал громко, развалистым голосом, «Ну, прощайте, дружки веселые!» И сейчас же скрылся. Хлопнула дверь, Весь подвал загудел, как улей и струка впился ногтями в руку Ивана Ильича. Видел, видел, проговорил он, задыхаясь, это распутин.